Параграф 3. Обострение социально-экономических противоречий после войны за независимость Становление государственного строя Соединенных Штатов Америки Экономическое положение Соединенных Штатов Америки Восстание Шейса В 80-е годы XVIII века Принято называть критическим периодом американской истории. После достижения важнейших целей буржуазной революции, завоевания независимости и устранения элементов феодализма, обострились новые социальные антагонизмы. Буржуазно-плантаторский блок стремился использовать победу в революции в узкокорыстных целях. Народные же массы пытались продолжить и углубить экономические и политические преобразования революционного времени. Страница 91. Ключевым стал вопрос о формах и степени демократизации государственно-политического устройства Соединенных Штатов Америки. Происходило становление буржуазной республики. долгая война опустошила страну нарушила традиционные внутренние и внешние экономические связи расстроила финансы экономические тяготы послевоенного периода пали на трудовой народ огромный государственный долг погашался за счет налогов в особенно тяжелом положении оказались фермеры Многие фермы были заложены торговцам и ростовщикам. Инфляция помогла буржуазии переложить издержки войны на плечи народа. А последовавший после войны переход от бумажных денег к твердой валюте только усугубил положение фермеров. Старые долги нужно было выплачивать звонкой монетой. Тюрьмы были переполнены должниками. Фермеры выступили в защиту своих жизненных интересов. Опираясь на позиции в местных органах власти, занятой еще в дни войны, они провели через законодательные собрания ряда штатов законы в пользу должников, разрешавшие выпуск бумажных денег и уплату ими долгов. Однако в большинстве штатов Новой Англии, где социальные контрасты были особенно разительны, этого достичь не удалось. Торгово-финансовая буржуазия прочно держала в своих руках власть. Доведенная до отчаяния фермерская беднота взялась за оружие. Восставшие нападали на здания судов, уничтожая дела о взыскании долгов. и освобождали заключенных из тюрем. Народные движения возникли в ряде штатов Новой Англии и за ее пределами. Но своего пика они достигли в восстании в Массачусетсе, 1786-1787 годы возглавил которое ветеран войны Дэниел Шейс. Численность повстанческих отрядов не превышала нескольких тысяч человек, но сила движения заключалась в поддержке населения. Воставшие требовали аннулирования всех долгов и выпуска дешевых денег. Раздавались требования ограничения крупных состояний. Как все аграрные мелкобуржуазные движения – Восстание Шейса было стихийным и плохо организованным. После безуспешной попытки овладеть арсеналом в городе Спрингфилде, повстанцы были рассеяны. Восстание Шейса усилило стремление правящих классов к созданию сильного централизованного государства. Окрепшая и выросшая за период войны буржуазия требовала устранения политических и экономических барьеров внутри страны, охраны молодой промышленности от иностранной конкуренции. Торгово-финансовая буржуазия, владевшая облигациями государственного займа, хотела погашения долга. Спекулянты, скупавшие у ветеранов войны за бесценок сертификаты, жаждали теперь получить земли на западе. Создание сильного национального правительства требовало и международное положение. Европейские державы мало считались с молодым государством. Энергичное правительство должно было стать также орудием экспансии. на североамериканском континенте всем этим целям не отвечали статьи конфедерации первые конституции соединенных штатов америки принятые в годы войны она отразила слабую спаянность вчерашних 13 колоний а также недоверие широких масс центральной власти отождествлявших ее с деспотизмом британского господства в соответствии с этим статьи конфедерации отводили ведущую роль в государственной системе штата за ними были закреплены все важнейшие прерогативы налогообложение, создание вооруженных сил сбор пошлин выпуск денег центральное правительство было фактически безвластным стремление к централизации отражало объективную тенденцию к экономической консолидации, к созданию единого национального государства, порожденного развитием капитализма. Ряд представителей демократического крыла революции во главе с Пейном также высказывались за централизацию власти. Однако в целом в этом движении тон задавали группировки стоявшие на консервативных позициях и добивавшиеся пересмотра некоторых демократических завоеваний революции. В укреплении и централизации власти господствующие классы видели барьер против народных выступлений. Наиболее консервативные круги склонялись даже к установлению монархии. Страница 92. -я. Сразу после войны группа офицеров предложила Вашингтону стать королем Джорджем Первым. Вашингтон с негодованием отверг это предложение. Цезаристские проекты выдвигались и позднее. Но это была крайность. Буржуазия фактически не нуждалась в монархии. Конституция 1787 года В мае 1787 года в Филадельфии был создан конвент для выработки новой конституции. В нем участвовали виднейшие деятели буржуазно-плантаторского блока. Среди 55 его делегатов не было ни одного фермера, рабочего или ремесленника. Демократическое крыло было представлено только 82-летним Франклином. Заседания конвента велись в глубокой тайне. Лишь полвека спустя были опубликованы записи Мэдисона о происходивших прениях. Они и поныне главный источник для изучения истории создания Конституции. В ходе четырехмесячных дебатов в буржуазно-плантаторском лагере выявился ряд существенных противоречий. Но интересы создания сильного национального правительства, способного по выражению представителя Виргиния Рэндольфа обуздать неистовство демократии, заставили отодвинуть раздоры. Принятая конвентом Конституция создавала сильное союзное или федеральное государство, в котором штаты сохраняли автономию. В основу государственного устройства Соединённых Штатов Америки был положен принцип разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Теория разделения властей развитая представителями передовой европейской общественной мысли XVII-XVIII веков, была направлена против феодально-абсолютистских порядков, при которых все функции управления сосредоточивались в руках монархии. В Соединенных Штатах Америки эта теория получила новое звучание, С одной стороны, она определяла границы концентрации власти в одних руках, с другой – сводила к минимуму возможность захвата радикальными элементами рычагов управления страной. Законодательные функции были закреплены за Конгрессом, состоявшим из Палаты представителей и Сената. Конгресс получал право устанавливать и собирать налоги, регулировать торговлю, чеканить монету, вводить единые для всей страны пошлины, набирать армию и флот. Особые прерогативы получал Сенат. Он утверждал назначение на важнейшие государственные должности, обладал правом суда над высшими государственными деятелями, включая президенты. Глава исполнительной власти, президент, был наделен чрезвычайно обширными правами. Он назначал с одобрения Сената ответственных только перед ним министров, секретарей, послов, членов Верховного суда и многих других должностных лиц. Президент являлся одновременно Верховным главнокомандующим. Конституция учреждала Верховный суд из пожизненно назначаемых судей. Верховный суд, одно из наиболее консервативных учреждений, присвоил себе позднее право пересматривать законы, принятые Конгрессом, объявляя их неконституционными. Избирательное право устанавливалась конституциями штатов, и поэтому в разных штатах было различным, но всюду существовали имущественные и другие цензы. В результате соглашения между буржуазией и рабовладельцами было узаконено рабство в Соединенных Штатах Америки. Конституция не упоминалось о буржуазно-демократических свободах слова, печати, совести, собраний. Кроме общеполитических мер, Филадельфийский конвент предопределил решение важных экономических вопросов. В интересах зажиточных слоев была подтверждена нерушимость долговых обязательств Континентального Конгресса. Владельцы сертификатов получили заверение в уплате долгов за счет фондов западных земель. Вокруг ратификации Конституции в стране развернулась острая политическая борьба. Сторонники выработанной Конституции, федералисты, получили поддержку прежде всего торгово-мануфактурной, финансовой буржуазии и крупных плантаторов. В серии статей «Федералист» Гамильтон и Мэдисон выступили с теоретическим обоснованием необходимости утверждения штатами новой конституции. Исходя из реалистических наблюдений, что в основе борьбы фракций и групп лежит экономическое неравенство, они видели в сильной государственной власти Средство регулирования противоположных общественных интересов, прежде всего защиты богатого меньшинства от неимущего и малоимущего большинства. Страница 93. Выразителями интересов фермеров, городской мелкой буржуазии, мелких плантаторов стали антифедералисты. Критикуя антидемократические черты Конституции, Они указывали на сходство Сената Соединенных Штатов Америки с английской палатой лордов. Называли полномочия, которыми облекался президент, новым изданием монархии. Конституция была ратифицирована, но по требованию большинства штатов. Конгресс дополнил ее в 1789 году десятью поправками, Биллем о правах. Он провозглашал демократические свободы, свободу слова, печати, собраний, отделение церкви от государства и так далее. Биль о правах был важным завоеванием народа, имел немалое прогрессивное значение, облегчая борьбу трудящихся за свои права. Вошедшая в силу Конституция была противоречива. Она закрепила буржуазную республиканскую форму правления и была передовой Конституцией того времени. Однако созданная в период ослабления массовых народных движений, Конституция отразила отход от ряда демократических государственно-правовых принципов революционного времени. Итоги и значения войны за независимость Американская буржуазная революция уничтожила колониальную зависимость североамериканских колоний и обеспечила их государственную самостоятельность. Из тринадцати колоний образовалось новое государство, первое независимое буржуазное государство в Америке. Революция ликвидировала феодальные тенденции. которые поддерживались английским колониальным господством и препятствовали развитию капитализма. В сфере аграрных отношений были уничтожены такие элементы феодализма, как фиксированная рента и майорат, подверглись конфискации владения короны, лордов-собственников и крупных землевладельцев лоялистов упразднялись дворянские титулы. Принципиальное значение имели законы, принятые Конгрессом в 1784-1787 годах по вопросу о западных землях, согласно которым экспроприированные у индейцев земли к западу от аль -Лиган были национализированы и стали государственным фондом общественных земель. Земли распродавались с аукциона, Крупными участками по 640 акров, по минимальной цене 1 доллар за акр, и зачастую попадали в руки спекулянтов, которые пускали их затем в продажу более мелкими участками по высоким ценам. Тем не менее, в результате национализации западных земель, частная собственность на землю возникала там на капиталистической основе. Как отмечал Владимир Ильич Ленин, национализация земли как мера буржуазного прогресса возможно лишь в молодом буржуазном обществе, где противоречия еще не достигли большой остроты. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 16, страница 299. Очень существенно, что Ордонанс 1787 года запрещал рабство на огромной северо-западной территории, открыв ее для образования свободных штатов. Рабство в северных штатах было отменено в ходе войны и сразу после нее. Все эти преобразования в аграрной области заложили важные предпосылки для развития капитализма по фермерскому или американскому пути, который, однако, восторжествовал в Соединенных Штатах Америки лишь в ходе дальнейших классовых битв. Уничтожение феодальных порядков в аграрном строе стимулировало развитие капитализма в городе, создавало внутренний рынок для развивающейся промышленности. Отпали ограничения и запреты на развитие торговли и промышленности. существовавшие во времена английского колониального господства. Революция смела многочисленные препятствия на пути развития капитализма в Северной Америке. Однако не все объективно стоявшие перед американской революцией социально-экономические задачи были решены. На юге Соединенных Штатов Америки не было уничтожено рабство негров. что делала эту революцию незавершенной с точки зрения полной победы буржуазного общественного строя. Существование рабства привело, в конце концов, ко второй буржуазной революции. Значение войны за независимость не исчерпывалось географическими рамками Северной Америки. Американская буржуазная революция повлияла на развитие революционного процесса в других странах. находившихся далеко за пределами американского континента. Страница 94. Маркс отмечал, что она прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 9. Наибольшее влияние она оказала на Францию. стоявшую в преддверии своей буржуазной революции. В числе 7 тысяч европейских добровольцев, сражавшихся в американской армии, были маркиз Лафайет, будущий социалист-утопист Сен-Симон. Республиканский строй Соединенных Штатов Америки являлся в глазах революционеров манифестом борьбы за свободу. Декларация независимости и конституции Соединенных Штатов Америки оказали влияние на французскую декларацию прав человека и гражданина, конституции 1791 и 1793 годов. Великая французская революция использовала и развела опыт американских корреспондентских комитетов и комитетов безопасности. Революционная война в Северной Америке способствовала подъёму национально-освободительного движения в колониях Латинской Америки, находившихся под гнетом Испании и Португалии. Республиканская форма правления, победившая в Америке, вдохновляла передовых людей России, Радищева и Новикова, а позднее Декабристов, на борьбу против тирании самодержавия. Радищев воспел американскую революцию в воде «Вольность». В то же время он с горечью писал о сохранившемся невольничестве и продолжавшемся истреблении природных жителей Америки. Оценивая значение американской революции, Владимир Ильич Ленин в письме к американским рабочим отмечал, что восстание американских колоний XVIII века было одной из тех великих действительно освободительных Действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 48.